Глава тридцать первая «Вперед, мои друзья, в брешь, на пролом! Закроем брешь стеной английских тел! Вы, йомины мои, вы англичане родом, Покажите, что от природы и по воспитанию Вы храбрецы!» Шекспир, король Генрих V Хотя Седрик не слишком полагался на слова Ольрики, все же он поспешил сообщить черному рыцарю Йомену Локсли о данном ею обещании. Они были рады узнать, что в осажденной крепости у них есть союзница, которая в случае нужды облегчит им доступ в замок. И черные рыцари Локсли были вполне согласны с Саксом, что следует попытаться во что бы то ни стало взять стены приступом, так как это единственное средство выручить пленных, попавших в руки жестокого барона Фрон-де-Бёфа. «Потомок короля Фреда в опасности», — сказал Седрик. «Честь благородной дамы в опасности», — прибавил черный рыцарь. «Клянусь образом святого Христофора, что у меня на перевязи», — воскликнул Йомин. «Если бы дело шло только о спасении верного слуги, бедняги вам бы, я бы не пожалел своей руки или ноги, лишь бы ни один волос не упал с его головы» я также сказал отшельник. «Как можно, сэры? Я уверен, что дурак, такой дурак, который ни в чем не виноват, да еще мастер своего дела и умеет придать вкус и смак каждой чаши вина, не хуже доброго ломтя-венчаны. Такой дурак, братцы, говорю я, всегда может рассчитывать на умного монаха. Тот за него и помолится, и подерется, пока сам не забудет, как читать молитвы и орудовать бердышом». С этими словами он завертел над головой своей тяжелой дубиной, словно это был легкий пастушеский посох. — Дело говоришь, святой причетник, — воскликнул черный рыцарь. — Это так же верно, как если бы это говорил не ты, а сам святой Дунстан. Но, мой добрый Локсли, не пора ли благородному Седрику принять на себя начальство, и вести нас на приступ? — Нет, я не возьмусь, — возразил Седрик. — Я не обучен ни искусству осады, ни обороны тех твердынь, которые нормандские тираны воздвигали в нашей угнетенной стране. Драться я готов в первых рядах, но мои честные соседи знают, что я не солдат и не обучен воинскому искусству вести штурм крепостей. — Ну, коли так благородный Седрик, — сказал Локсли я с охотой возьмусь командовать стрелками и повесьте меня на том дубе, под которым собирался мой отряд, если хоть один из защитников, показавшийся из-за стен, не будет осыпан таким множеством стрел, сколько бывает чесноку в рождественском окороке». — Хорошо сказано, бравый Йомин, — отвечал черный рыцарь. — Если вы считаете меня подходящим человеком для командования, и если среди этих смелых молодцов найдется достаточное количество желающих идти за настоящим английским рыцарем, каким я смело могу считать себя, я с радостью предлагаю свои искусство и боевой опыт и поведу атаку на стены замка. Распределив таким образом роли, Вожди пошли на приступ, исход которого уже известен читателю. Когда передовая башня была завоевана, черный рыцарь послал эту радостную весть Йомину Локсли. В то же время он попросил Локсли как можно внимательнее наблюдать за осажденными и помешать им сосредоточить свои силы для внезапной атаки, чтобы снова отбить взятое у них укрепление. Для рыцаря было особенно важно не допустить неприятеля произвести вылазку, Он знал, что плохо вооруженные и вовсе не обученные добровольцы, которыми он командовал, не будут в состоянии выдержать натиск опытных воинов, составлявших свиту у нормандских рыцарей, так как те не только превосходили осаждающих своим вооружением, но и обладали спокойной самоуверенностью, возникающей под влиянием дисциплины и долгих военных упражнений. Рыцарь воспользовался временем затишья, приказав соорудить плавучий мост, или, вернее, длинный плот, с помощью которого он надеялся перебраться через ров. Устройство такого плота задерживало дальнейшее наступление, но предводители не очень жалели об этом промедлении, тем более, что оно давало возможность Ульрике оказать осаждающим обещанную помощь. Когда плот был готов, черный рыцарь обратился к осаждающим с такой речью. — Больше ждать нечего, друзья мои! «Солнце склоняется к западу, у меня есть такое дело, которое не дозволит мне провести с вами еще один день. К тому же будет чудо, если на помощь противнику из Йорка не подоспеет конница. Нам надо торопиться. Один из вас пойдет к Локсли и скажет ему, чтобы он начинал стрельбу из луков с противоположной стороны замка и подвигался вперед как бы на приступ. А вы, стойкие английские молодцы, оставайтесь со мной и приготовьтесь спустить на воду плот, как только откроют ворота башни». «Смело следуйте за мной по доскам и помогите мне разбить вон те ворота в главной стене крепости. Те из вас, кто не желает участвовать в этом деле, или у кого нет подходящего оружия, пусть займут вершину передовой башни, хорошенько натянут луки и стреляют в каждого, кто покажется на противоположной стене замка. Благородный Седрик, ты возьмешь на себя труд распоряжаться остающимися?» «О, нет!» — клянусь душой Хьорварда, — отвечал Сакс. «Распоряжаться я не умею». Но пусть потомство проклинает меня в могиле, если я не стану биться в первом ряду, куда бы ты ни повел нас. Ведь это моё кровное дело, и потому мне прилично идти впереди всех. «Однако подумай, благородный Сакс», — возразил рыцарь, — «на тебе нет ни панциря, ни кольчуги. Ты в одном легком шлеме, а вместо ратных доспехов у тебя только щит да меч». «Тем лучше», — отвечал Седрик, — «тем легче мне будет лезть на эту стену». И не сочти похвальбу вольбуса, рыцарь, я тебе покажу сегодня, что саксонец с обнаженной грудью так же смело идет в бой, как норман в стальном панцире. — Ну что ж, с богом, — сказал черный рыцарь, — растворяйте ворота и спускайте на воду плавучий мост. Ворота, которые вели из передовой башни к рву и приходились напротив ворот для вылазок в главной стене замка, внезапно распахнулись. Плот столкнули на воду, он образовал поперек рва скользкий и опасный переход, на котором умещалось не больше двух человек в ряд. Вполне сознавая, как важно захватить неприятеля врасплох, черный рыцарь, за ним и Седрик спрыгнули на плавучий мост и быстро перебрались на другой берег. Тут рыцарь принялся наносить громовые удары топором по воротам замка. Оцыпавшихся сверху стрелы камней, он был несколько защищен остатками подъемного моста, уничтоженного храмовником во время отступления из передовой башни. Часть настила этого моста вместе с подъемными блоками так и осталась прикрепленной к верхнему выступу портала, образуя нечто вроде навеса над цедриком и рыцарем. Люди, перешедшие по плавучему мосту вслед за рыцарем, были лишены этого прикрытия. Двое, пронзенные стрелами, были убиты на повал, двое других упали в ров, остальные поспешно скрылись в башне. Положение Седрика и Черного рыцаря было поистине опасно. Оно было бы еще опаснее, если бы не дружная помощь стрелков, засевших в передовой башне. Они не переставали осыпать стрелами бойницы на стенах отвлекая внимание защитников замка и мешая им обрушивать на обоих вождей метательные снаряды, которые угрожали уничтожить навес над их головами. Тем не менее грозившая черному рыцарю опасность увеличивалась с каждой минутой. «Не стыдно ли вам?» — кричал деброси своим солдатам. «Какие же вы стрелки, если эти два пса хозяйничают под самыми стенами замка! Сворачивайте зубцы с вершины стены и валите вниз!» «Достаньте ломы, рычаги и своротите вот этот рубец!» Он указал на тяжеленный каменный выступ, украшенный резьбой и выдававшийся над парапетом.